Глава 16. Элис глубоко вздохнула. Первым порывом было бежать на помощь мистеру Эвери, но она понимала, что вряд ли сможет чем-то ему сейчас помочь. Значит, надо найти помощь на стороне. Она запомнила дорогу до экипажа. Надо попросить кучера вызвать солдат правопорядка. Но сначала она хотела услышать, о чём будут говорить с мистером Эвери похитители и влинки. И тем сильнее хотела, зная, что они родственники мистеру Эвери. Ей до сих пор становилось плохо, когда она представляла такое предательство со стороны родных. Элис, тихо пригнувшись, пробралась по кустам почти к тому самому окну, в которое влез мистер Эвери. Благо, дом зарос так, что можно было без страха стоять, боясь, что тебя увидят. Следующим шагом было заглянуть в окно, но Элис медлила. Ее напугала внезапная тишина, воцарившаяся после выстрела. «А что, если... нет?» Такого просто не могло произойти. Она оттрянула прочь те мысли, что пугали её почти до обморока. Она должна быть сильной сейчас. Она не позволит себе допустить слабину. За окном послышались какие-то голоса. Элис вздрогнула и задержала дыхание. Где Эвлинка? Она узнала голос мистера Эвери. "Здесь, здесь, спит твоя ненаглядная". Кто-то усмехнулся. Голос был знакомый. Наверное, это был брат Анатоля. И зачем вы её украли? А ты не догадываешься? Право, я думал ты умнее. Хочешь получить именьи и прокутить её? Ну зачем же сразу прокутить? это уже вмешался женский голос. Мой милый Жорж будет рачительным хозяином. Мы уже придумали, где и какие сделаем перестановки. Старая крыло лучше снести, хотя. А ещё мы займёмся пахотными землями, да, Жорж? Ну, разумеется. Элис услышала, как фыркнул мистер Эвери, не выдержав этой комедии. Он прекрасно понимал, что если Анжела и питает какие-то иллюзии насчёт судьбы родительского имени, то Джордж то уж точно знает, что сделать с ним. Хорошо, допустим, но какой вам прокат и влинки? Элис поняла, что мистер Эвери тянул время. Сначала она напишет отказ от наследства в пользу меня, а потом ты. А если я не соглашусь, мы просто дадим ей чуть большую дозу лекарства. Дальше последовал звук удара, потом какая-то возня и грохот, как будто что-то большое упало на пол. Наверное, мистер Эвери не выдержал. Что же ей делать? Они же убьют Анатоля, ведь его брат вооружён. Элис вылезла из кустов и хотела кинуться к окну, в надежде отвлечь похитителей, когда увидела, что к дому спешат несколько человек. Она кинулась к ним и только на середине пути поняла, что бежит навстречу своей гибели. Это был герцк дорож. её жених собственной персоной, а вместе с ним несколько солдат. Элис помедлила несколько минут, здравый смысл кричал, чтобы она бежала и пряталась, иначе её свободе придёт конец. Но она сжала губы и смело кинулась навстречу своему жениху. Жизнь Анатоля куда важнее её свободы. "А не там, там!" закричала она, подбегая и показывая рукой на проём окна. И как бы в подтверждение её слов проздался выстрел. Она прижала руки к груди и застыла, как вкопанная, боясь представить самое страшное. А Герц и к солдатам и кинулись, как нудаставая револьверы. Двое солдат стали сломать двери, ещё двое полезли в окно. Герцка остался стоять возле дома, держа палец на курке. Послышались грохот и шум, потом опять выстрелы и крики. Наконец настала тишина. Элис внезапно пришла в себя и бросилась к дому. Когда она подбежала, дверь распахнулась, и первое, что предстало ее глазам, — это кровь. Много крови. И Анатоль бледный, с закрытыми глазами. Не помня себя от боли, оттолкнув солдата, она кинулась внутрь и упала на колени рядом с любимым. «Анатоль!» «Неужели он мертв?» «Нет, боже, пожалуйста!» Но мистер Эвери открыл глаза и устал улыбнулся. «Элисанна, вы перепугались за меня?» «Не надо, не плачьте, все хорошо. Я только слегка ранен в руку. Главное теперь это найти явлинку». Элис улыбнулась и вздохнула с облегчением. Ее не заботило, выдал ли ее этот порыв с головой или нет. Главное, что Анатолий жив. Все остальное не важно. Только сейчас она смогла оглядеться и увидела, что двое солдат держат Джорджа и Анжелу, заломив им руки за спину. Револьвер, видимо, выбитый у Джорджа из руки, валялся возле окна. Господа, вы, конечно, понимаете, что семье Дорош не надо, чтобы этот инцидент стал известен. Поэтому большая просьба держать язык за зубами. Извитительно произнёс Герцк с хрипучим старческим голосом. Элис едва сдержала себя, чтобы не вздрогнуть. Она не могла ещё без страха думать о нём. Вот сейчас он заявит на неё свои права, и тогда от одной мысли об этом становилось плохо. Но она сделала свой выбор. К чему сожаление? Счет пошел на мгновение жизни для Анатолия. Верни ее назад, она сделает этот выбор еще раз. «Ивлинка! Где Ивлинка? Вы нашли ее?» Слабым голосом спросил мистер Эвери. «Толь, солдаты ищут ее, она где-то рядом. Сейчас тебе главное отдохнуть, ты потерял много крови. Если хочешь, тебя доставят в лечебницу». «Ну нет уж», — слабо усмехнулся мистер Эвери. «Я знаю, какие там доктора». — Лучше подожду лекаря. Рана не серьезная. Я на дуэли и похлеще бывало получал. — Ну, как знаешь. — не стал с ним спорить герцог. Через несколько минут солдаты принесли явлинку. Девочка была укутана в старый плащ поверх больничной одежды и спала. — Чем вы ее напоили? — обратился мистер Эверик к брату, едва сдерживая брезгливость. — Еще бы! Издеваться над беззащитным ребенком, который к тому же является родственником, было выше ее понимания. «Мы не имеем ни малейшего понятия», — захныкала Анжела, — «е что додал доктор в лечебнице?» «А теперь давайте поговорим», — насмешливым тоном начал мистер Эвери. «Как вы, интересно, собирались заставить ее подписать вам необходимые документы, если, во-первых, даже не знаете, что за снадобье дал ей доктор, а, во-вторых, девочка не умеет писать?» А без её подписи документ об отказе от наследования не действителен. Я мог бы подписать за неё, как опекун, и за себя. Тогда в таком случае зачем надо было её похищать? Я ничего не знаю, это всё она, произнёс плаксивым голосом Джордж, указывая на Анжелу. Это всё их с дядей происки, клянусь, Толь, я не хотел. Ты лжёшь. Это ты меня заставил тебе помогать и издеваться над несчастным ребёнком. И Анжела прямо-таки позеленела от злости. Мистер Эвери насмешливо даже с долей какой-то грусти смотрел на них. "И стрелять в меня ты тоже не хотел?" спросила она Чарджа. "Да, не хотел, случайно вышло, абсолютно случайно", Джордж в клятвенном порыве даже прижал руки к груди. "Ну-ну", только и ответил мистер Эвери насмешливо. "Вы арестованы!" произнёс один из солдат, указывая револьвером на Джорджа с Анжелой. "Куда их?" — спросил он у герцога. — В тюрьму, в отдельную камеру. У меня есть еще что им предъявить. Невесело усмехнулся герцог. И когда солдаты увели преступников, он добавил. — Толь, я думаю, то, что мы раскопали о твоих родственниках, тебя не обрадует. Только сначала я хотел бы поговорить с этой молодой леди, которая в последний раз так ловко улизнула от меня. Элис почувствовала, как от страха похолодела в груди, а ноги, казалось, приросли к полу. Она увидела, как внимательно на неё посмотрел мистер Эвери, и почувствовала, что проваливается, падает в пропасть, и конца ей не видно. Сейчас Герцог всё расскажет ему и тогда, что будет тогда, она боялась даже представить. Но надо встретить свой приговор открыто, глядя в глаза своей судьбе. Она скрестила руки на груди и приготовилась слушать. Так вот, Эта девушка, не знаю, где ты её откопал, и есть твоя несостоявшаяся невеста. Элис застыла, открыв рот, как рыба без воды, не в силах осознать то, что тот человек, которого она считала своим женихом, только что произнёс. Что? Повтори, что ты сказал? Это шутка? неуверенным голосом спросила Наталья, с изумлением глядя на своего друга. Нет ни капли. Я абсолютно серьёзен. Постой, расскажи, как это случилось. Я думаю, интереснее будет послушать рассказ этой молодой леди, которая всё время от меня убегала. Усмехнулся друг мистера Эвери, который теперь вовсе не казался ей таким страшным, как ещё пару минут назад. Но эта информация обрушилась на её листок внезапно, что она просто молча покачала головой, ни в силах ничего рассказать. Она толком не могла даже осознать услышанное. Всё было как в тумане. А в голове билась одна мысль. Она — невеста мистера Эвери. Как такое могло случиться? Как она могла так ошибиться? Эндрю, как это произошло? После некоторого молчания хриплым голосом выговорил мистер Эвери. Он почему-то отворачивался, сколько Элис не пыталась поймать его взгляд. Тут мне придется повиниться и перед этой молодой леди, и перед тобой. Я ведь, кажется, не рассказывал тебе никаких подробностей. Нет, покачал головой Анатоль. Ты только сказал, что у тебя есть гениальный план, как мне унаследовать имение. Да, я помню, когда раскрыл тебе свой план, ты был сильно не в духе, усмехнулся тот, кого мистер Эвери называл Эндрю. Но я не думал, стоит рассказать тебе всё в подробностях, тем более эта молодая леди, наверное, считает нас шарлатанами, не лучше тех, кого только что арестовали. Неправда? Элис покачала головой. «Ну тогда слушайте, я надеюсь, вы, обдумав, найдете возможность простить меня и вымолить прощение для меня у Толи. А то он, кажется, до сих пор злится на меня, а узнав все подробности, будет злиться еще больше». «Ну так вот, я не представился. Я нотариус». И по совместнительству друг отца Анатоля. Хотел бы я сказать всего семейство, но язык не поворачивается. Поскольку я гораздо старше Толя по возрасту, я думаю, или по крайней мере думал, ничего одного меня так смотреть, что имею право действовать из лучших побуждений. Так вот, истина стара как мир. Старый герцак хотел, чтобы Анатоль унаследовал имение, а это было бы возможным только если бы Толь женился. После предательства Анжелы он потерял веру в себя и перестал общаться с девушками. Я принимал это всё слишком близко к сердцу. И видя, как Джордж проигрывает последние деньги, позволил себе небольшую хитрость. Я искал невесту, которой неизвестно было бы разорение и позор рода дорож, желательно сироту и из хорошего рода. И вы нашли меня, обратилась Элис к Эндрю. Но ведь это подло. Почему вы хотя бы не сказали, что ищете невесту не для себя? О, Так вот, чего вы испугались, а я это всё гадал. Простить старика. На лице нотариуса явно показалось сожаление, так что Элис простила его сразу, ну или почти сразу. Я просто не мог подумать, что вы или ваши родственники сочтёте меня за жениха. То есть вы или Санна подумали, что ваши родители хотят вас выдать замуж за Эндрю. Спросил мистер Эвери, а потом вдруг захохотал. Ну такой шутки я никогда не встречал. Это ж надо. А как же бумага или договор? Эндри привозил мне какой-то договор, подписанный вашими опекунами. Неужели вы его не видели? Видела, тихо ответила Элис, даже с некоторой долей обиды. Им смешно, а сколько она переживала. Но там лишь было написано, что я заключила помолвку с неким герцогом Дорошем. Откуда мне знать, что ваш друг не герцог? То есть вы всё время считали, что мой друг, мистер Эндрю Белс, этот герцог де Рож? Да, до сегодняшнего момента. Элис Анна, бедная. Сколько вы должно быть натерпелись, могу тебе себе представить. Голос мистера Эвери опять изменился. Он с нежностью и теплотой посмотрел на Элис. Она зарделась и опустила глаза. А я-то ломал голову, почему вы сбежали после помолвки. Хотя, казалось бы, свадьба обещала вам жизнь куда более лучшую, чем та, о которой вы жили. Прошу прощения за то, что заставила вам столько неприятностей. Хотя, согласитесь, в этом есть и свои плюсы. Лукаво улыбнулся мистер Беллс. Как она могла считать его ужасным и страшным стариком? И вы меня простите, тихо сказала Элис, но потом уже решительно добавила. Но я все равно никогда бы не согласилась выйти за вас замуж. За меня и не надо, усмехнулся мистер Белз. Я вот ему и искал жену, и он указал на мистера Эвери. Я, между прочим, закоренелый холостяк и менять свои привычки на старости лет вовсе не намерен. В комнате после этих слов мистера Белза повисло молчание. Наверное, каждому из них нужно было какое-то время, чтобы обдумать всё, что произошло. И для сих пор всё происходящее казалось сном. Она и представить себе не могла ещё даже несколько дней назад, что оказывается, она по договору уже давно не веста человека, которого любит. И что всё, что произошло до этого, всего лишь результат досадного недоразумения. Но мистер Эвери, она теперь смутно припоминала, что, кажется, в договоре было имя Герцк Анатоль Дерош, молчал. Может быть, ей идти? Может быть, она лишняя. Может, он видит в ней всего лишь гувернантку для Евлинки. Его вовсе не собирается на ней жениться, даже несмотря на договор. И как раньше, она безумно желала расторгнуть этот договор, так сейчас она молилась об обратном. "Ну, пожалуй, я пойду", прервал затянувшееся молчание мистер Беллс. "Думаю, вам надо поговорить наедине". После ухода мистера Беллза стало ещё тяжелее. Элис не могла выдержать этого гнетущего, вяжущего молчания. Она тонула в нем, как в паутине. Если бы мистер Эвери, а точнее герцог Дерош, настоящий герцог, ведь теперь она знала его имя, захотел, он бы давно сказал ей все, что требуется в таких случаях. Наверное, ей тоже лучше уйти. Она встала и направилась к двери. Куда-то туда, на свежий воздух, вынесли Лидии Влину, Наверное, ейу долго как гувернантке быть сейчас с ней. Элессанна, вы тоже уходите? Голос мистера Эвери звучал странно, а на лице застыла такая боль, что она поневоле вернулась обратно. Я, наверное, раз так вышла и вы сбежали. Вы не хотели замуж. Я не буду вас заставлять. Если нет вашего желания, то я разорву помолвку. Если честно, узнав о такой заботе Эндрю, я был отнюдь не счастлив. Скажите только, если вам тяжело. Элис молчала. Что она могла ответить Анатолию, что рада этой ошибке, что согласна выйти за него замуж прямо сейчас? Но рад ли он этому? А чего вы сами хотите, Анатоль? робко спросила она. Слова сорвались с языка прежде, чем Элис успела их остановить. «Как она, девушка, почти признаётся в чувствах мужчине! Это же не принято!» «Моё самое большое желание, чтобы вы вышли за меня замуж по собственной воле, Элисанна!» «Элис!» — Элис. машинально поправила она и зарделась. Почему-то она не могла поднять глаза на Анатолия, словно боялась, что сказка вдруг перестанет быть сказкой. «Так вы согласны, Элис?» Посмотрите на меня. Элис подняла на него глаза, и весь мир перестал существовать, всё растворилось в его взгляде. Она кивнула несколько раз, а потом ещё и ещё, испугавшись, что он не поймёт или не поверит. Несмотря на это, Герц указал рукой на шрам. Неважно, покачала она головой. Действительно, всё неважно. Сейчас существовал только Анатоль, и он был для неё целым миром. Ей хотелось обнять весь мир, но она лишь присела неловко на колени перед ним и прошептала. «Доктор, а что-то нет. Давайте я перевяжу руку, попробую». Договорить ей не дали. Энатоль мягко притянул ее к себе здоровой рукой. Сколько они так сидели, она не знала, когда настойчивое покашливание вывело ее из мира грез. «Ну, я вижу, вы договорились. Я очень рад за вас. С тебя, Толь, приглашение на свадьбу». Это был мистер Беллс. Там приехал лекарь, он готов осмотреть тебя. А Евлинка, как она себе чувствует? Не беспокойся, с ней всё в порядке. Доктор сказал, что это всего лишь сонтворное, и девочка скоро проснётся. А другие её возможности? Она сможет ходить? Я думаю, этого он тебе при всём желании не скажет. Всё покажет время. Анатолий вздохнул, но согласился с мистером Белзом. Куда мы сейчас? спросила Элис, с трудом приходя в себя после такого безумного счастья, обрушившегося на неё так внезапно и неожиданно, когда она даже не мечтала об этом. "В имение. Думаю, надо понять, насколько выздоровела Ивлинка. Если всё хорошо, я планирую сообщить твоим родителям о том, что помолвка всё-таки состоялась. И честь по чести", усмехнулся Герцог. "А потом, не знаю, имею ли я право повести тебя в родовое имение к моим" Достаточно странным родственником всё-таки нашёл для них эпитет помягче, Анатоль. Боюсь, ты полотишь там такую порцию ненависти о существовании, которой даже не подозревал. Я поеду за тобой куда ты хочешь, мужественно ответила Элис. Любовь окрыляла, хотелось петь и танцевать от счастья. Ну и что, что она не умела? Кому это мешает в конце концов? Когда они вышли на воздух, Анатоля пришлось поддерживать. От потери крови он сильно ослабел и выглядел очень бледным, но держался мужественно. Элис едва не заплакала, глядя на него. Да и доктор как-то слишком уж пристально его осматривал. С ним всё будет хорошо. Рана не очень серьёзная, спросила она, задержавшись возле доктора на несколько минут, когда мистер Белл с Анатолем и солдаты, оставшиеся охранять их и помогать, отошли достаточно далеко. Разумеется, леди. У господина сильный организм, а рана пустяковая, даже кость не задета. А простите, кто вы ему? Я не имею права разглашать лечебные тайны посторонним людям. Я его невеста, почему-то опять покраснев, ответила Элис. О, улыбнулся доктор. Так да тем более прошу прощения за беспокойство. Вас жених проживёт ещё много лет. Благодарю вас, шепнула Элис и бросилась догонять Анатоля. За этот день произошло столько всего странного, необычного и счастливого, что ей для спокойствия просто необходимо было остаться наедине со своими мыслями, чтобы просто прийти в себя. Неужели из гувернантки, сбежавшей от страшного старика-жениха, она станет женой любимого человека? Неужели такое возможно? Да и экипаж, в котором дремала, ожидая их кучер, они добрались быстро и без препятствий. Лекарь обработал рану Анатолию и дал ему каких-то снадобий, от которых того начала клонить в сон. В этот же экипаж посадили, или точнее положили и в линку, которая все еще спала. Элис села следом. Мистер Беллс решил вернуться вместе с солдатами, как и приехал. Он приказал кучеру следовать до столицы. Там он намеревался поговорить с Анатолием, а потом отправиться по своим делам. Элис порядком утомилась за такой насыщенный событиями день, поэтому вздохнула с облегчением, когда экипаж наконец тронулся. Анатоль заснул, а она сначала попыталась думать о будущем, а точнее мечтать и строить какие-то планы, но потом просто устала, закрыла глаза и тоже отдалась приятным сновидениям. Путь до столицы она проспала. Анатоль снял для них две комнаты в гостинице, ему нужно было прийти в себя после ранения и потом только отправляться дальше в Имине. Мистер Бэлс пока не тревожил их серьёзным разговором, на который намекал. Леди Эвлинка проснулась и тут же потребовала к себе любимого брата, а потом и её. Ноги её налились силой, горб исчез, хотя пока она могла только стоять, и то недолго. Но зато для нее теперь стало возможным то будущее из сказок, где девочка наконец-то может ходить. Когда прошло несколько дней, которые они с Анатолием посвятили ничего не деланию, с серьезной мины на лице к ним наконец-то заглянул мистер Беллс. «Ну что, вы сможете сейчас выслушать меня?» «Что-то стряслось?» – спросил Анатолий беспокойно. Элис тоже подняла на него глаза и вздрогнула. «Случилось, и, надеюсь, ты, Толь, готов к этому». «Твой брат в тюрьме и все улики...» Мистер Беллз замялся. «Что такое?» «Ты нашел, наконец, тех мерзавцев, что напали на Розу!» Элис тоже почувствовала неладное и внимательно посмотрела на мистера Беллза. Он почему-то отвернулся. Даже и Влина, сидевшая у окна и рассматривавшая картинки, оторвалась от книги. «Нашел. Их нанял Джордж, твой брат». «Что?» Анатоль побледнел и пошатнулся. Я давно догадывался, но ниточки всё никак не сходились, а теперь можно сказать, что он чистосердечно признался в надежде, что у него будет чуть меньше срок. "Но, боже, зачем? А вот это тебе лучше спросить у него самому". В комнате повисло неловкое молчание. Элис была изумлена. "Родной брат нанял мерзавцев, чтобы они они нет. Да такого быть не может. Это абсурд. Ты уверен? Видимо, та же мысль пришла в голову и Анатолю. Я понимаю, ты, наверное, хочешь, чтобы всё, что я сказал, оказалось моей нелепой шуткой. Увы, тут я тебя ничем порадовать не могу. Значит, я сейчас же отправлюсь в тюрьму. Мне надо поговорить с Джорджем. Анатоль побежал к двери. Я с тобой, Элис хотела поддержать и утешить, быть рядом в трудную минуту. Хорошо, кивнул он. Евлинка, милая, посидишь с дядей Эндрю пару часов. Ну, если он только будет читать мне сказки? Капризно надула губки девочка, чей характер никак не изменился. Обязательно буду, заверил её мистер Беллс. А что ему ещё оставалось? Анатоль прыгнул в экипаж, потом подал руку Элис. До тюрьмы они ехали в полном молчании. Элис не знала, чем помочь своему любимому. Выразить жалость сначала бы обидеть его. Хотя ему она просто взяла его руку в свои и так держала всю дорогу. Она с ним рядом, она не бросит. Она никогда не поступит так чудовищно, как это сделали близкие Анатолию люди. В тюрьму их пропустили без вопросов. Видимо, знали герцога де Роша в лицо или, по крайней мере, слышали о нём. Эльск к своему стыду даже и не слышала. Надо узнать у Анатоля историю его рода. Охранник открыл перед ними дверь одиночной камеры. Постарайтесь побыстрее, господа, а то мне достанется от начальства. Надолго пускать не велено. Хорошо, как скажете, кивнул головой Анатоль. Но Элис видела, как он рассеян, вряд ли он даже понял то, о чём его попросила охранник. Она вошла вслед за женихом в камеру. В ней было чисто и относительно удобно, по крайней мере, Джорджу пожаловаться было не на что. "О, Толь, как я рад тебя видеть!" заявил Джордж. "Проходи, проходи." «Ты, наверное, уже догадался, зачем я пришел?» «Только не лги мне», — прервал брата Анатоль, нахмурившись. «Ну да, конечно, понял. Это ты про Розу? Меня дядя попросил найти молодчиков. Я честно ни при чем. Я даже не знал, для чего ему все это». На лице у Джорджа появилась испарина, а взгляд стал каким-то совсем уж жалким. Даже Элис было понятно, что все он знал или, по крайней мере, догадывался. «Зачем ему это было нужно?» Задал следующий вопрос Анатоль с некоторой брезгливостью, глядя на брата. "Ну, видишь, он хотел женить своего Карла на Розе, а она ему отказала, вот он и решил отомстить". "Кто? Карл или дядя?" Видно было, что Анатоль ошеломлён этой новостью. Видимо, любимая сестра не была с ним так откровенна, как ему хотелось бы. "Дядя, разумеется", Карл быстро утешился. Гаденько усмехнулся Джордж, и Анатоль только покачал головой. Наверное, он был не в силах осознавать, как из-за своих меркантильных планов можно было так поступить с племянницей. — Пойдем, Элис, я узнал все, что хотел. Он потупил голову. — Толь, ты не расскажешь никому? — Пожалуйста, Толь, это сведет маму с ума! В голосе Джорджа вдруг прорезалась искренность. — Я оставлю тебя правосудию и собственной совести. Устало ответил он. Элис посмотрела на любимого, он словно в раз постарел. Она положила руку ему на плечо и робко позвала: "Энтоль". Он обернулся и улыбнулся ей. "Тяжёлый разговор для таких нежных ушей, правда, Алессандра? Но ну, вот такие у меня родственники, что ж я могу поделать?" И он грустно улыбнулся. На обратном пути в гостиницу они молчали. Слова были лишними. А через неделю, на которую они все-таки решили остаться в столице после слушания по делу Джорджа, пришла страшная весть. Дядя Анатолия застрелился. В его предсмертной записке были путаны и объяснения, что он не хотел поступать с Розой именно так, и что найденные Джорджем лихие люди должны были просто припугнуть ее. «Ладно, что было, то прошло», — вздохнул Анатоль. «Мир его праху. Боюсь только, что мать-то подкосит». Нам нужно как можно быстрее пожениться, чтобы вернуться в моё родовое имение. Конечно, кивнула Элис. Она согласна была ехать за любимым хоть на край света. К тому же, и влинке стало значительно лучше, и теперь доктора, осмотрев её ещё раз, разрешили наконец долгий переезд, уверяя, что ей это не повредит. Но сначала надо было женить.